Евгений Онегин Как отмечал Белинский, Евгения Онегина, Пушкин писал о России для России. Утверждение очень важное. Вообще необходимо сказать, что более полного и более точного раскрытия образа Евгения Онегина, чем это сделано Белинским в 8 и 9 статьях сочинения Александра Пушкина, найти в критике невозможно любое отступление можно отнести скорее к сугубо субъективному дополнению но никак не к новому взгляду на героя романа поэтому не станем городить огороды и возьмем за отправную точку наших рассуждений принципиальный взгляд критика на евгения онегина как на нравственную физиономию наиболее оевропеевшегося в россии сословия точнее онегин западник каковые составляли большую часть декабристов. Предварительно сделаю важную оговорку. Пушкин писал роман чуть менее одной пятой своей короткой, чрезвычайно насыщенной событиями жизни. И именно в эти годы он прошел великий путь духовной эволюции от наивного западника-оппозиционера до зрелого мыслителя-государственника и, действительно, патриота своего отечества. От 18-летнего автора «Оды вольность» через глубочайшее проникновение в народную душу 26-летним создателем трагедии Борис Годунов к одному из ключевых произведений русской литературы, стихотворению «Клеветникам России», написанному Пушкиным 16 августа 1831 года на 33-м году жизни, за 48 дней до окончания работы над Евгением Онегином. Столь коренные мировоззренческие изменения автора неизбежно отразились и на романе, и на отношении поэта к его главному герою. Александр Сергеевич трудился над Евгением Онегиным с 28 мая 1822 года до 3 октября 1831 года. При этом сам Пушкин писал, что сочинял роман «Ровно семь лет, четыре месяца и семнадцать дней» однако он не учитывал время, в течение которого осуществил окончательную доработку произведения. Что происходило в жизни поэта и в судьбах России в эти годы? Как известно, Пушкин начал Евгения Онегина в Кишиневской ссылке под крылышком у генерал-лейтенанта Инзова, личного друга, покровительницы поэта императрицы Елизаветы Алексеевны. Затем он был переведен в Одессу а далее отправлен в Михайловское, где узнал о кончине Александра I, о восстании декабристов и о казни их вождей. За это время были полностью написаны четыре главы романа и находились в работе пятая и шестая. Первая и вторая главы сочинялись в Кишиневе и Одессе, третья — в Одессе и Михайловском, четвертая, пятая и шестая — в Михайловском и обеих столицах. Первая глава Евгения Онегина была опубликована в 1825 году, причем в предисловии к ней сказано следующее. Она в себе заключает описание светской жизни петербургского молодого человека в конце 1819 года и напоминает «Беппо» — шуточное произведение мрачного Байрона. Но да будет нам позволено обратить внимание читателей на достоинства, редкие в сатирическом писателе, отсутствие оскорбительной личности и наблюдение строгой благопристойности в шуточном описании нравов. Предисловие было написано самим поэтом. Стало быть, Евгений Онегин задумывался как произведение сатирическое или шутливое, а Евгений Онегин предполагался быть персонажем комедийным и антипоэтическим. Однако сразу же после публикации первой главы, Вопреки собственным словам в предисловии, 24 марта 1825 года поэт написал о своем романе Бестужеву «Где у меня сатира? О ней и помину нет в Евгении Онегине. У меня бы затрещала набережная, если б коснулся я сатиры». Когда же Пушкин говорил правду? Скорее всего, он проговорился в предисловии, а затем постарался сгладить Нежелательный эффект от такого заявления. Косвенным доказательством тому может послужить письмо поэта к Тургеневу от 1 декабря 1823 года. Я на досуге пишу новую поэму «Евгений Онегин», где захлебываюсь желчью. Пушкиноведы обычно объясняют эти слова тем, что поэт описывал во второй главе страдания крепостной деревни». Правда? Ни в законченном романе, ни в подготовительных черновиках ничего подобного не найдено. А вот сарказма и по поводу главных героев Евгения Онегина, и в отношении дворянских и помещичьих нравов и быта тех времен предостаточно. Есть элементы сатиры и в начале третьей главы, но закончена она была уже в Михайловском, где интонация романа постепенно меняется, становится серьезнее. До письма Татьяны глава создавалась еще в Одессе. Затем Пушкин был вырван из привычной среды молодых аристократов, бездельников и балаболов и отправился в Псковскую деревню, где остался один на один с самим собой, русской крепостной деревней, о которой до ссылки знал преимущественно из разговоров друзей и истории государства российского Карамзина. Первые тома ее вышли в марте того же. 1824 года. Там, в Михайловском, произошло переосмысление поэтам судеб русского народа и его властителей. Это заметно отразилось на романе. Евгений Онегин стал жестче и суровее, а его главный герой приобрел драматический характер. Не будем забывать, что третью главу поэт закончил в начале октября 1824 года, а уже в ноябре, параллельно работая над четвертой главой, он приступил к созданию Бориса Годунова. Четвертая глава, по признанию самого Пушкина, во многом автобиографична, но последнюю ее строфу поэт сочинил в самом начале 1824 года, уже после того, когда 17 декабря 1825 года в Михайловское пришло известие о восстании декабристов. Неудивительно что последующие пятая и шестая главы, писанные, соответственно, в 1826 и частично в 1827 году, приобрели трагическое звучание. Можно сказать, что для поэта в определенном смысле это было время душевного смятения. Свидетельством тому служит знаменитый сон Татьяны из пятой главы. Пушкин последовательно перечислил придворные прозвища винценосцев и лиц из их ближайшего окружения. Интересно, что в хижину Татьяну притащил медведь, прозвище Николая Первого, а в окружении императоров и императриц сидит Евгений Онегин. А европеевшийся дворянин, он даже оказывается главарем этой банды. Видимо, тогда-то и возникла у поэта идея, вылившаяся позднее в часто цитируемую фразу, сказанную им на балу 22 декабря, 1834 года великому князю Михаилу Павловичу. Все романовы революционеры-уравнители. Другими словами, Онегин в сне Татьяны оказывается в обществе революционеров предачами самой революции. Причем он не просто революционер, но и возглавляет Шайку. Татьяну можно рассматривать как народ жертву, которому медведь пытается открыть глаза на истину. Скорее всего, Уже при написании пятой главы Пушкин твердо укрепился в мнении, которое молвой было вложено в уста находившегося на смертном одре Карамзина, якобы сказавшего императору о декабристах. «Ваше Величество, заблуждение и преступление этих молодых людей – суть заблуждения и преступления нашего века». Парадокс, но уже с пятой главы в Евгении Онегине поэтам последовательно проводится Тема осуждения декабризма как явление, что особенно ярко выражено в главном герое романа. Однако современники поэта и отечественное литературоведение упорно желали и желают видеть в Пушкине апологета декабристского движения, скорбевшего о неудаче восстания 1825 года. 13 июля 1826 года состоялась казнь декабристов. Пушкин узнал об этом 24 июля, а 28 августа, во время коронационных торжеств, Николай I повелел вернуть по этой ссылке. 8 сентября того же года Александр Сергеевич был доставлен в Москву, прямо в Кремль, где был сразу принят императором, и состоялась та знаменитая беседа, во время которой Николай взял на себя роль личного цензора Пушкина. В последующих седьмой и восьмой главах Онегин перевоплотился из просто трагического героя в трагического злодея. Чудак печальный и опасный, Создание ада или небес, Сей ангел, сей надменный бес. В восьмой главе Пушкин открыто, хотя только для посвященных, среди которых, однако, был и Николай Первый, Связал Онегина с декабристами. Ни о чем подобном в начале работы над романом он и не помышлял. Тогда Онегин был просто бесившимся с жиру дворянским оппозиционером. Однако вспомним следующие строки. «Скажи мне, князь, не знаешь ты? Кто там в Малиновом Берете с послом испанским говорит? Князь на Онегина глядит.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 и ей подводит родню и друга своего. Онегин родня князю, жена которого Татьяна, была на светском балу в Малиновом берете. Согласно установлениям императорской России XVIII-XIX веков, на малиновый цвет в одежде имели право только аристократы, состоявшие в кровном родстве с Романовыми и их супруги. Таковых было очень мало, но в числе наиболее знатных родичей царя числились и князья Трубецкие, а Трубецкой, как известно, был героем 1812 года и являлся диктатором восстания декабристов. Да и описываемые события происходят по указанию самого автора в начале 1825 года. Таким образом, мы встречаем в романе как минимум четырех, Евгения фанегиных сменяющих друг друга по мере мировоззренческих изменений происходивших с александром сергеевичем герой эволюционируют от самовлюбленного эгоиста позера забавляющегося игрой в духовную фронду с незамысловатыми приземленными и скорее всего напуганными им провинциальными помещиками в начале романа до революционера разрушителя который пройдя через убийство юного друга во имя собственной страсти, готов развалить все и вся и, прежде всего, моральные устои, но при этом не способен разобраться даже с собственными мелкими неурядицами и, в конце концов, получает достойную нравственную порку от некогда презиравшейся им наивной деревенской девчонки, ставшей под конец великосветской дамой. В общем-то, поркой это и завершается роман. Финал для творчества Пушкина 1830-х годов вполне логичный, иначе и быть не могло. Потому и не далось Пушкину продолжения и бессмысленно в угоду любителям романтических историй рассказывать о том, какой видел поэт будущую судьбу своего героя. А главным трагическим лицом Евгения Онегина стала Татьяна Ларина. Онегин же и в отчаянии своем остался злодеем, с благородными поступками и повадками. И даже бедняга Ленский, убитый по глупости за собственную глупость, оказался никому не нужным и всеми забытым, не жертвой, а брошенной игрушкой судьбы. В целом именно через образ Евгения Онегина Пушкин наиболее ярко показал свою двойную оппозицию общественному устройству России первой половины XIX века. С одной стороны, Это была оппозиционность декабристам и западникам, которые насильно, особенно после гибели поэта, пытались втянуть его в число своих единомышленников. Хотя, останься Пушкин жив, открытый разрыв с ними был бы неизбежен. С другой стороны, возрастала оппозиционность Александра Сергеевича российской власти, но не монархии, а конкретно династии Романовых, которую Пушкин справедливо полагал главной виновницей европеизации России, что влекло страну к национальной катастрофе и делало революцию, подобную великой буржуазной во Франции, объективно неизбежной. Недаром в дни блистательной болдинской осени в 1830 году, продолжая работать над Евгением Онегиным, Пушкин записал в черновике неопубликованной статьи «Россия никогда ничего не имела общего с остальной Европою». История ее требует другой мысли, другой формулы.